Гелова тридцатая. «Выглядит неплохо», — сказал я с небольшой улыбкой, еще раз осмотрев наглохо закупленный проход обратно. «Думаю, теперь эти гномы сюда не полезут. Мы, конечно, делов там знатных наделали, но не будут же они настолько сильно на нас злиться, да?» «Так, пора двигаться в путь. Здесь мы свои дела закончили, проводника себе нашли». Думаю, все будет хорошо. Угу. Маленький цветочек, который все время за мной наблюдала, кажется, стала более спокойной, даже немного открытой. Теперь я объясню, куда идти. «Не-не», — отмахнулся я. «С нами пойдешь?» э? Не выжидая, пока она начнет возмущаться, я тут же поднял ее над землей, схватив за шиворот двумя пальцами. Забавно, но эта кроха тут же ножки к себе прижала. Зажмурилась и сжалась комок, словно котенок, которого за шкирку взяли. «Не переживай!» — сказал я, усаживая зажмурившуюся, изрядно испугавшуюся девчонку себе на плечо. «А вдруг мы заблудимся? Встретим кого-нибудь, придется его грохнуть. Оно нам надо?» «Не надо никого грохать!» Тут же жалобно запищала та, вцепившись во плечи моего доспеха. «М-да...» «И это я ее за сильного противника принял?» такая милаха эй козлы гаркнул я развернувшись на месте потому что оставленные без присмотра аж на пять минут гоблины уже разбредаться во все стороны начали идем за мной и не теряемся громко сказал я в приказном тоне а затем ткнул пальцем сидящую у меня на плече богиню эта маленькая сестренка нам путь показывает без нее не выберемся ясно и Неорганизованная толпа тут же щедро на сомнительные овации сорвалась. Несколько из моих приближенных или просто любопытных парней даже поближе подошли, принявшись с интересом эту девчонку разглядывать. «Сестренка на атомане едет». Покачиваясь на моем плече и слушая гогот за спиной, маленький цветочек терпела примерно три минуты, а затем повернулась ко мне. «Сестренка?» Спросила она, смотря мне в глаза с максимально глупым видом. «Не обращай внимания», — улыбнулся я. «Просто ты нам нравишься». «Хм», — хмыкнула та, отвернув носик. «Сестрёнка дорогу знает, а атаман нет». <смех> «Круто». У этих кретинов язык без костей. Не мешая им гоготать, я с интересом наблюдал, как маленькая девочка на моём плече с лёгкой улыбкой слушает по хвальбу свой адрес даже если это похвальба от туповатых гоблинов ты да сказали несущую мелочь реагировала она на нее довольно бурно У сестренки автомата нет и -и -и -и. Атаман говорил что сестренки деревенщины и -и -и. сестренка деревенщина А вот теперь совсем обратная реакция Так же как она ярко показывала радость теперь на ней также открыто читается обида Причем не просто грусть или злость за оскорбление богини. Именно обида. Причем она больше никак ее выражать не собирается. Просто сидит, опустив голову. Словно ребенок, которого закрыли в ванной и приказали не орать. Сколько раз я таких детей видел, даже и не вспомню. Забитых, неуверенных в себе и слабых. Жадных до внимания и заботы, но... Она ж богини, нет? Это вообще нормально? Блин. Держи. — сказал я, доставая за пояса свое оружие. — Автомат ей будет явно большеват. Но вот деревянный пистолет сойдет. Правда, с ее ростом ей придется его обеими руками держать, обхватив как баубаб. Ну, думаю уж, с этим она должна справиться. — Зачем? — спросила она, не сильно торопясь принимать мое предложение. — Для тебя ведь не составит труда из него выстрелить, верно? — улыбнулся я. — Покажи им, что ты можешь и и пистолет дали!» Гогот толпы позади нас меня не подвел. Лишь коснувшись пистолета, у нее уже не было выбора. Слушая у люлюканье бессовестных подстрекателей, маленький цветочек обхватила руками рукоять пистолета и, выгнувшись в спине, задрала к небу его ствол. «Конечно могу!» Буркнула она себя под нос и щелкнула по спусковому крючку. Даже если это и смотрелось весьма потешно, Но деревянный пистолет тут же на это ответил и грохнул выстрелом, продив в толпе гоблинов мощнейший гвалт. э, -э, -э сестренка стреляет!» «Странная у вас сила!» — сказала она, возвращая мне оружие. Правда, даже от моих прихвостней ее довольная улыбка не укрылась. Ответив ей на эту улыбку тем же самым, я убрал оружие и посмотрел на лес перед нами. «На самом деле...» Сейчас, когда мы потратили уже достаточно времени на его созерцание, я могу сказать, что он невероятно хорош. Большие деревья — лишь малая часть того, что нас окружает. Больше всего, что потрясает, — это цветы. Большие и маленькие, красные и синие. В лесу с такими деревьями вообще ничего, кроме высокой травы, априори расти не должно, но нет. Ты сама все это вырастила?» Спросил я, кивая головой в сторону очередного маленького сада. «Сама», — кивнула эта девочка, тоже переключившись на созерцание этой красоты. «Я сама их все посадила», — дополнила она после небольшой паузы. «Этот лес мой дом. Я сама за ним слежу, сама за ним ухаживаю, сама исцеляю его раны». Судя по тому, как она об этом говорит, лес для нее действительно что-то очень важное. Интересно. Заметила ли она, что гоблинский гогот позади нас как-то почтительней стал? Исцеляет. Необычайно серьезные почтительные взгляды пронзили нам спину. Весь лес исцеляет. Маленькая крутая. Да. Эти парни и в самом деле могут подбодрить. Но вот объяснять этой девочке, почему они стали так возбуждены, я, конечно же, не буду. Хорошо, что она довольна. Плохо, что в процессе приручения богини мой самый самодовольный гоблин понес некоторый ущерб. Господин святой доктор поймал на себе не меньше сотни взглядов за пару секунд, так что его раздутое, как живот, эго не сильно желало с этим мириться. Он еще с прошлого раза был, а сестренке не самого лучшего мнения. Надеюсь только, что он на дуэль ее не вызовет. Солнце уже садится. Когда мы отходили от пещеры, солнце уже клонилось к земле. А сейчас до темноты осталось всего ничего. Ребята мои изрядно устали, побиты, да и есть наверняка всем очень хочется. Есть идея, где нам остановиться? Поинтересовался я у нашей проводницы, все еще пребывающей в небольшой эйфории от похвалы ее творений. Ну? Вернувшись к реальности, она вспомнила о своем долге наплечного навигатора и тут же завертела головой. Прямо будет стоянка Энтов, так что нам лучше их обойти. Давайте пойдем направо, там будет большой луг. Можно устроить лагерь прямо на нем. Отлично! Кивнул я резко, поднимая голос. Кто хочет посмотреть на Энтов? <сёк> Едино, классно. Не-не-не, <сёк> нельзя, Кентам, нельзя! Одно мое слово, а наш маленький проводник просто взорвался. «Почему? Они такие страшные!» «Они хранители леса!» Возмущающийся маленький цветочек так сильно начала ругаться, что я даже удивился. «Вы не можете их убивать! Вы же обещали!» «Ах, вот оно что!» Выдохнул я, поняв ее реакцию. «Не волнуйся», — сказал я, успокаивающе погладив ее по голове указательным пальцем. Я ж тебе обещал, верно? Мы никого не убьем». «Тогда зачем вам туда идти?» Жалобным тоном протянула она. «А какие они, Энте?» Ответил я вопросом на вопрос, проигнорировав ее возмущение. «Молчаливые», сказала она, усаживаясь обратно на свое место. «Они редко куда-то ходят, редко говорят. Они очень терпеливы и спокойны». Тихо опустив голову, Она стала водить пальчиком по моему доспеху, словно о чём-то вспоминая. «Каждый из них очень долго живёт и в моё отсутствие должен следить за лесом. Но так как я всегда здесь, то они зачастую просто спят. Иногда вот как сейчас они собираются вместе, чтобы поговорить, постоят рядом несколько недель и расходятся, чтобы снова встретиться через сотни лет. «Долго же они ходят?» — хохотнул я. «Конечно, долго!» Тут же ответила та. «Они ж когда-то были деревьями!» «Понятно», — кивнул я, расплываясь в улыбке. А затем, посмотрев на эту девочку, легонько ее толкнул своим подбородком. «Они ведь тоже твои дети, да?» «Угу», — кивнула она, став какой-то подозрительной. «Они были последними, кого я создала. А что?» «Да нет ничего», — уклончиво ответил я просто уже не терпится с ними познакомиться.